Глава 67. Рысьев. Весь день промотавшись по городу и подключив все свои связи, находим дизайнера, который за символическую плату готов в срочном порядке заняться салоном. Ещё пара звонков и находится ещё пара рабочих рук в лице бывших одноклубников, которые с превеликим удовольствием согласны помочь. Конечно, можно было бы поднапрячься и найти строительную бригаду, но там, как ни крути, сроки будут дольше. А мне жуть, как не хочется уезжать без Ланы, которая, кстати говоря, занялась сбором документов для визы Ляси. День проходит буквально как пара часов. А дома, как только засыпает дочурка, у нас начинается совет с родителями и Ланы, которые тоже не пожелали остаться в стороне. В итоге, просидев полночи и наметив план действий на следующий день, уходим спать уже под утро. А там в 9 утра будильник. Полный игнор с моей стороны тренировки, за что потом, несомненно, получу от тренера, и очередной забег по магазинам. В такие моменты ощущаешь бешеный ритм жизни, когда нужно переделать кучу дел, но ты катастрофически ничего не успеваешь. Ближе к вечеру, забрав Лясю из сада, заезжаем в её любимое детское кафе, и впервые за этот субутной день мы с Ланой можем выдохнуть. Алексея, наевшийся сладостями, умчалась в детскую комнату, а мы с Ланой устало развалились на диванчиках, всё ещё прокручивая в голове, что не успели сделать. Обои выдыхает взволнованно моя девочка. Уже Строительное всё закупили и привезли. Осталось само оборудование. Этим у нас кто занимается? Люда? Да, точно. Вздыхает Лана, укладывая голову мне на плечо. А я сильнее сжимаю руку на её плечах и целую в светлую макушку, упиваясь её снохшибательным запахом. И всё было просто прекрасно до того момента, как зазвонил мобильный. Мой мобильный. Мросив взгляд на экран, поморщился, не имея никакого желания сейчас разговаривать со своим менеджером. Однако он у меня парень настойчивый. Я сейчас вернусь. Выпутываюсь из объятий Ланы и отвечаю на звонок, выходя на улицу, где уже вечереет и холодает. Да? Рысь, ты совсем очумел? Слышу нет ни не рык, ни виск в трубку. Что случилось? Господи, это когда-нибудь закончится. Ты видел новости? Все заголовки пестрят твоими фантастическими бойцовскими навыками. Совсем рихнулся прилюдно рожу бить. Негодует в трубку дружище. А, это Что значит а это? Ты хоть понимаешь, какие у тебя теперь проблемы? Эта мразь заслужила и даже больше. Что ты от меня сейчас хочешь услышать? Начинаю закипать. Терпеть не могу, когда со мной разговаривают как с глупым пацаном, отчитывая. Своя голова на плечах есть, и отнюдь не глупая. Как минимум, вескую причину для такого мартобоя рысиев. Знаешь, как лютует руководство твоего клуба? Ты вообще понимаешь, что эти новости как бомба замедленного действия для тебя? Ты теперь прослал неконтролируемым бунтарем. И это я ещё мягко сказал. Побесится твоё руководство и успокоится. Усаживаюсь на лавку около кафе, провожая невидимым взглядом проезжающие мимо тачки. Надоела твоя мать. Да звёзд в глазах надоели эти качели. Думаешь, успокоиться? С чего ты вообще такой спокойный? Ты просто не в штатах и не видишь весь масштаб проблем, в которые ты вляпался. Ну так просвети, ты там для чего в конце концов? Просвещу, обязательно посвещу. Когда ты соберёшь своё барахло и через пару дней вернёшься в город. Не вернусь. Вернусь только к играм. В воскресенье, понедельник, ещё не решил. Нет, ты вернёшься, буквально рычит в трубку мой обычно уравновешенный и непрошибаемый менеджер, потому что тебя руководство вызывает на ковёр. Будешь им объяснять, какого чёрта ты начал руками махать. Вы все раздуваете из мухи слона, рычу в ответ, да так, чтобы собеседник проникся. Ещё я за разбитую Санчесу урожню отчитывался. Была бы возможность, я бы его вообще с землёй сравнял. Ты серьёзно не понимаешь, кажется, проскочило удивление в словах Болтона. Это просто безобидная драка, таких на льду бывает десятки за матч. Но то на льду, а то когда тихий, примерный игрок с безупречной репутацией начинает избивать до потери пульса бывшего друга. Да-да, уже не удивляйся. Видать, эта сволочь, которая от тебя склопотала, имеет какие-то подвязки в прессе. Информация разлетелась по всем газетам. И ладно, если бы местного пошиба в вашей грёбанной глубинке. Но, к твоему несчастью, один ретивый помощничек генерального подсунул ему такую третьесортную статейку. Но это случилось только пару дней как. Херня какая-то. Не могло разлететься всё так быстро. Отстукиваю ногой по асфальту. Раньше за мной такого не наблюдалось. Точно пора нервишки лечить. Вот и я про то же. Что за перец этот мужик? Бывший одноклубник, мелкая сошка, ничего серьёзного. Но из-за этой скотины я пропустил рождение дочери. Тишина. В трубке виснет звенящая тишина. Секунда, две. Поглядываю на экран, думая, может, связь оборвалась. Но нет, болтон всё ещё висит на проводе. Ты тут, борчу в трубку, поднимаясь с места и прохаживаясь вдоль аллеи. Что ты сказал, дочери? Здесь, ухмыляясь, просто видать, впал в ступор. Ещё бы. У меня есть дочь. Дочь. И вот, невеста теперь. Надеюсь, очень и очень скоро жена. Единственная любимая, неповторимая и на всю жизнь. То есть Как, дочь, не унимается Болтон. Настоящая? Не тупит Джей, настоящая, 4 года. И я уже почти выдохнул, понадеявшись, что тему с дракой мы замяли, но нет, всё оказалось серьёзней. Это ты из-за них его так отмутузил. Мало отмутузил заметь. Так, давай-ка с этого места поподробнее, чётко и по делу. Будем думать, как выкручиваться. И я рассказал от и до. Пробежался по основным фактам из своей биографии, не забыв упомянуть, какой я твердолобый баран, а чесовец беспринципная сволота. Болтон слушал только иногда задавал наводящие вопросы, но не перебивал. Поэтому да, у меня были причины бросаться с кулаками. Подвожу итог всему сказанному. Замяли дело. Если бы всё было так просто, Лёх, слышу вздох в трубке. Допустим, со мной замяли. Я тебя понял. Но теперь прессе, клубу и всем фанатам нужно тоже донести эти твои веские причины. Я не собираюсь на весь мир душу выворачивать наизнанку. Забудь. Перебиваю, даже не дав Джейсону договорить. А у тебя вариантов нет. Ты думаешь, я просто так тут истерю, что ли? Сам подумай, какому клубу нужен психически нестабильный игрок, к тому же с необоснованными приступами агрессии. Я топовый, мать его, игрок. Это единственное пятно, единственный выпад. И неужели клуб решит перечеркнуть всю мою результативность из-за одной такой херни? Поверь. У них претендентов на твоё место в вагон, эти легав добавок. Так что да, у тебя проблемы, рысьев. Тоном без тени шутки или улыбки. В голосе друга агента проскочила сталь, а это значит, что и правда я вляпался по самое не болуй. Твою мать, Ероша потеряй волосы. И что ты предлагаешь? Во-первых, тебе нужно вернуться, а во-вторых, желательно со своими женой и дочерью. Пока официально лана мне не жена, а Лясе не дочь. Значит, нужно с этим делом поторопиться. Было бы прекрасно, если бы вы сделали официальное заявление. Я могу договориться с интервью в одном из ведущих изданий. Плюс можешь выступить с заявлением на камеру на пресс-конференции перед матчем. Устроим шум на шуме. Клин-клинам, прикрываю глаза, потирая переносицу. Как я отски устал. Я совсем не привык к этим закулисным играм. Я игрок на льду и далеко не умелец строить стратегии и вести интриги. Сделаем снимки с тобой и твоими девочками, опубликуем статью. Выставим эту гниду виноватой. Вернее, раскроем его личину. Ты станешь героем, он получит по заслугам. Я не хочу впутывать во всю эту шум и хулану. И уж тем более Олесю. Они не медийные личности и не привыкли улыбаться на камеру. Ты рискуешь потерять место капитана и вообще потерять контракт с рейнджерами. Думаю, ради такого пару раз улыбнуться на камеру стоит? Стоит. Чёрт, да. Но если бы это касалось только меня. Ладно, и так ради меня и моего хоккея пожертвовала своей карьерой, своей жизнью здесь, согласившись уехать. А тут ещё я буду обязан попросить её выйти в свет. Нет, я не могу. Зато я могу. Слышу за спиной тихое и оборачиваюсь. Лана, моя девочка стоит рядом, а в глазахник непоколебимая решимость. Я готова. Если нужно, и в камеру улыбаться, и правду рассказать, Лёш. Лана, морщись, а болтан на том конце провода притих. Ждёт, видать, когда мне моя девочка мозг вправит. Ты уверена? Они потом не отстанут, как только ты засветишься в объективе. Может быть, совершенно разная реакция народа. И грязь, и осуждение. Лёша, во-первых, я уверена, всё не так плохо, как ты мне расписываешь, улыбается Лана. И во-вторых, я сделала свой выбор, когда решилась на появление Ляси. И я понимаю, как для тебя важен хоккей и клуб. Ложаться на мои плечи, её изящные ладошки чуть сжимая. Вы с Лясей для меня важнее, слышишь? Ты и ваша с дочуркой спокойствие. А чтобы нам жилось спокойно, нужно, чтобы у тебя всё было хорошо и стабильно. «Поверь, после всей этой заварушки, после салона, который ты буквально создал с нуля, рысив, это меньшее, что я могу сделать». И смотрит своими невероятными глазами, словно в самую душу заглядывает. Столько решимости и нежности в её взгляде, что я просто начинаю таять. «Я люблю тебя». «Знаю, но я люблю сильнее». Я, напрочь позабыв, что на том конце провода висит слушатель, который сейчас стал третьим лишним, притягиваю к себе Лану и целую. «Она для меня всё». Анна и Ляся, которая бесится в детской комнате, и знать не знает, через какие тернии её упрямым предкам пришлось пройти, чтобы наконец-то быть вместе.